Джамилия тихо проговорила проказница. Ее голос разбудил у интроу, и он оторвал голову от палубы, на которой прикорнул, пригревшись на зимнем солнышке. День был ясный, не жаркий, но и не холодный. Дул легкий ветер. Это был час, отведенный ему для оказания внимания кораблю, как в своем дремучем невежестве выражался отец, Вот у Интроу и сидел себе на баке, чиня потихоньку штаны и негромко разговаривая с носовым изваянием. А как вышло, что он прилег на палубу и уснул, Уинтроу просто не помнил. «Извини», — сказал он, протирая глаза. «Не извиняйся», — просто ответил корабль. «Хотела бы я обладать способностью спать, подобно вам, людям, отдыхая от забот и событий дня. То, что это даровано хотя бы одному из нас... «Благословение для обоих. И я тебя разбудила только потому, что решила, тебе понравится зрелище. Твой дедушка всегда говорил, что отсюда открывается самый великолепный вид на город. Отсюда, — говорил он, — видны все его достоинства, а недостатки сокрыты. Вон там, видишь, вон они, белые шпили У Уинтроу поднялся, потянулся и стал смотреть вперед. На встречу кораблю тянулись два близнеца мыса. Они отчетливо напоминали руки, простертые для дружеского объятия. Город расстелался по берегу, между окутанным испарениями устьем теплой реки и вздымающимся пиком Сатраповой горы. Великолепные особняки и величественные сады отделялись один от другого широкими поясами улиц а по гребню позади города выселись шпили и башни дворцового комплекса резиденции Сатрапа. Это было сердце Джемелии, называемое в обиходе верхним городом. Так вот, значит, какая она! Столица, давшая название целой Сатрапии, центр цивилизации, колыбель наук и искусств. Она сияла и переливалась под послеполуденным солнцем. Зелень, золото и белизна — словно самоцветы в драгоценной оправе. Белые шпили возносились над кронами самых высоких деревьев, а их белизна была попросту невыносимой. Уинтроу не мог смотреть на них ни щури глаз. Шпили были опоясаны золотом, а фундаменты зданий выложены темно-зеленым рамором, привезенным из Седена. Уинтроу смотрел и насмотреться не мог. Впервые его глазам представало все то, о чем он столько раз слышал — Около 500 лет назад Джамелию почти дотла уничтожил пожар. Тогдашний Сатрап велел заново отстроить столицу, придав ей еще больше великолепия и притом полностью из камня, чтобы подобное несчастье не повторилось уже никогда. Он созвал лучших зодчих, искуснейших каменщиков и иных мастеров, и через тридцать лет упорной работы верхний город был возведен. Второй повышение шпиль, вонзавшийся в синее небо, обозначал, собственно, резиденцию Сатрапа. А единственный, еще более высокий, был храмом Са, где Сатрап и его сердечные подруги совершали свое поклонение. Уинтроу смотрел на замечательный храм с благоговением и восторгом. Удостоится быть посланным в монастырь, принадлежавший к этому храму, Высшей чести жреца не мог для себя и желать. Одна библиотека там занимала 17 покоев. Еще в трех покоях постоянно были заняты делом песцы. Сразу двадцать жрецов трудились, не покладая рук, обновляли и переписывали книги и свитки. Уинтроу попробовал представить себе, какая же там собрана сокровищница знаний, и вновь преисполнился благоговение а потом накатила горькая горечь и омрачила его душу. Вот таким же прекрасным и светлым казался мне Крес, на деле оказавшийся пристанищем жестоких и жадных людей. Уинтроу отвернулся от приближавшегося города и вновь сел на палубу. «Все это обман», — проговорил он. «Обман и жестокая шутка. Люди обманывают сами себя. Они собираются вместе» и создают нечто прекрасное, а потом указывают на свое творение и провозглашают «смотрите, какие у нас крылатые души, какая нам свойственна прозорливость и святость, и все свое духовное богатство мы вложили вот в это здание». Так что в повседневной жизни нам можно о нем больше не беспокоиться. Теперь мы можем вести бессмысленную и животную жизнь – Искореняя любую наклонность к мистике и духовности, которую встретим в своих ближних и в самих себе, все это вложено в камень. Теперь нам не о чем волноваться. И это лишь один из многих способов самообмана. Проказница ответила ему совсем тихо. Если бы он стоял на ногах, то, возможно, и не услышал бы ее. Но он сидел на палубе, опершись о нее ладонями, и голос корабля прозвучал в самой его душе. А что, если сами люди — всего лишь жестокая шутка, которую Са сыграл с этим миром? Что, если он сказал, «Все прочие существа я сделаю добрыми и прекрасными, чтобы они жили в согласии с природой вещей, и только людям дам способность к мелочности, жестокости и самоуничтожению? И самой моей жестокой шуткой будет то, что иным людям, Я вложу дар видеть в себе все эти черты. Как ты полагаешь, у интро, так ли поступил, Са? Это богохульство, — горячо возразил юный священнослужитель. В самом деле? Но откуда тогда берется все безобразие и зло, присущее людям? Как ты его объяснишь? Оно не от Са, оно от невежества, от незнания путей и помыслов Са в отчуждении отца, корень его. К нам в монастырь время от времени привозят детей, мальчиков и девочек, понятия не имевших, зачем они там оказались. Они озлоблены и напуганы, ведь их в столь нежном возрасте оторвали от дома. И что? Проходят какие-то недели, и они расцветают. Они открываются свету и славе са нашего. Ибо в каждом ребенке есть хоть малое, но искра его, не все остаются в монастыре кое кого возвращают домой ибо не все предназначены для жреческого служения но нет ни единого кто не способен был бы сделаться существом светлым мудрым и любящим ни единого «М -м -м, задумался корабль а до чего хорошо у интро что ты снова заговорил как прежде у интроу чуть улыбнулся и почесал белый шрам на том месте, где раньше был его указательный палец. Это успело стать привычкой, бесконечно раздражавшей его, когда он спохватывался и обращал внимание, вот как теперь. Он сложил руки на коленях и поинтересовался, «Неужели я так сильно себя жалею? И неужели это настолько заметно всем окружающим? В основном только мне. Я ведь чувствую твое настроение лучше, чем кто-либо». «И все-таки что за удовольствие иногда заставить тебя встряхнуться, у Уинтроу?» Проказница помолчала. «Как думаешь, удастся тебе на берег сойти?» «Сомневаюсь». У Интроу постарался, чтобы это прозвучало не слишком угрюмо. «Меня ни разу не отпускали на берег с тех самых пор, как я осрамил отца в крессе». «Знаю», — кивнула проказница. «Я просто к тому, что если все же пойдешь, побереги себя». «Что? Почему? Точно не знаю, просто твоя прапрабабушка верно назвала бы это предчувствием». Такие речи в устах проказницы прозвучали более чем странно. Уинтроу даже поднялся и взглянул на нее, перегнувшись через фальшборд. Она смотрела на него снизу вверх. «Только мне начинает казаться, будто я к ней привык, и всякий раз, знать, пожалуйста». Небо нынче было удивительно прозрачным и испускало тот особый свет, который Уинтроу про себя всегда называл художественным. Ведь, может, именно из-за этого и сама проказница показалась ему светоносной. Зелень ее глаз, густой блеск непроглядно черных волос, сама ее кожа, украшенная волокнистым рисунком, поистине сочетали все лучшее, что можно сказать и о полированном дереве, и о здоровой молодой плоти. Проказница перехватила его взгляд, полный откровенного любования, и залилась розовым румянцем. А в душе интро чувствуя беспредельной любви к ней, снова столкнулась с его полным неведением относительно ее истинной природы. Как мог он ощущать подобную страсть, да будет ему позволено употребить подобное слово, к существу из дерева, оживленному магией? У его любви не было никакого связанного объяснения. Они не могли пожениться, не могли родить общих детей. Они не стремились плотски насладиться друг другом. У них не было на двоих даже сколько-нибудь долгой истории общих переживаний. Откуда же эта теплота и нежность, что переполняли его, когда они были вместе? Бессмыслица какая-то. «И это ужасает тебя?» — спросила она шепотом. «Не ты причиной». Попытался он объяснить, просто это чувство мне кажется неестественным. Как будто оно мне внушено, а не я сам его источаю. Ну что-то вроде волшебного заклинания, добавил он неохотно. Последователи са. не отрицали существование магии. У интро, хотя и редко, но доводилось даже видеть волшебство в действии, когда произносились различные малые заклинания, очистить рану, зажечь огонь, но то была скорее работа тренированной воли совместно с особым даром, оказывающей зримое воздействие на вечный мир. Но удивительно мощное чувство, порождаемое, насколько он способен был судить, длительной связью с семьей, нет, это было нечто другое. То, что ему нравилось проказнице, было еще объяснимо. Красивое, доброе, исполненное сочувствие к нему, и ума ей было не занимать. Уинтроу получал истинное удовольствие, наблюдая, как она рассуждает, плетет прихотливые смысловые цепочки. Она казалась ему новичком в духовной практике, еще не обученным, но даровитым, и готовым жадно впитывать любое учение. Да кто бы не полюбил подобное существо, он ее и полюбил. Это вполне поддавалось осмыслению. Но вот что делать с почти болезненной нежностью, которая обуревала его в моменты вроде теперешнего, когда она начинала казаться ему чем-то гораздо более значимым, нежели его дом и семья, даже более важным, чем его жизнь в монастыре. В такие минуты он не мыслил для себя конца блажения и лучше, чем рухнуть на ее палубу и без остатков впитаться в нее. «Нет», — сказал он себе, — «цель достойно прожитой жизни — единение с сса». «Ты боишься», — сказала проказница, — «как бы я не заняла у тебя в сердце место твоего бога». «Не совсем так, но почти», — согласился он неохотно. «А еще я думаю, что ты, проказница, сама по себе ничего мне внушить не пытаешься. Наверное, все дело в самой сущности живых кораблей». И Уинтроу вздохнул. «И вообще, если уж кто меня к этому приговорил, так это моя собственная семья». Начиная с моей прапрабабушки, когда ей приспичило заказать постройку живого корабля, мы с тобой как почки на одном дереве. Да, мы растем, мы что-то представляем собой, но лишь настолько, насколько позволят нам наши корни. Ветер неожиданно посвежел, не дать не взять, приветствуя заходящий в гавань корабль. Примечание «посвежел», а ветре «усилился» — морской термин, «конец примечания». Уинтроу поднялся и вновь потянулся. Он сам чувствовал, как изменилось за последнее время его тело. Нет, росту в нем особо не прибавилось, но мышцы определенно окрепли. А взгляд, случайно брошенный вчера в зеркальце, показал ему, что с лица пропала округлость. Такие вот перемены. Тело, ставшее более сильным и жилистым, и девять пальцев. Но отцу все было мало. Когда после отнятия пальца у Уинтроу наконец отпустила лихорадка и рука стала надежно заживать, отец вызвал его к себе. Но не за тем, чтобы сказать, как порадовала его стойкость сына. Нет, он даже не поинтересовался, как рука. Не сказал, что, мол, заметил его новоприобретенную морскую сноровку. Нет, отец сразу стал говорить о его глупости. И о том, что в Крессе у него была такая возможность завоевать расположение команды, стать в ней за своего, а он этот шанс постыдно профукал. «Но ведь там было сплошное мошенничество», — сказал отцу Уинтроу. «Человек, который якобы выиграл, был заодно с укротителем. Я это сразу понял». «Да знаю я», — раздраженно бросил отец. «Я совсем не про то. Тебе не обязательно было выигрывать, недоумок. Ты должен был просто показать им, что у тебя яйца в штанах есть». Это потом ты вздумал доказывать свое мужество, когда молча стоял и смотрел, как Гентри палец тебе режет. Вздумал, я знаю, только выставил ты себя не храбрецом, а каким-то бесноватым религиозным уродом. Когда от тебя ждали смелости, ты проявил трусость. А когда любой нормальный на твоем месте вопил бы и матерился, ты вел себя как фанатик. Таким манером ты никогда в команде ни мало мальского уважения не добьешься. Ты никогда даже просто одним из них не будешь. Я молчу уж вожаком, которого уважают, за которым пойдут. Они может, и притворяться, будто ты у них за своего. Но это будет не по-настоящему. Они будут просто ждать, как бы подловить тебя, и тогда-то ты получишь по полной. И знаешь что? Достанется тебе по заслугам. И провалиться мне на этом месте, если я тебе именно этого не желаю. С тех пор минуло много долгих дней, Но эти слова отца до сих пор отдавались в ушах Уинтроу. Он-то думал, что начал завоевывать скупое уважение матросов. Майлд, скорый на прощение и на обиды, первым вернулся к тем отношениям, которые вроде сложились у них до случая в крессе. Вот только Уинтроу больше не мог душевно принять их. Иногда по ночам он пытался предаваться медитации и почти убеждал себя, что на деле все не так что отец намеренно заронил яд ему в душу и отравил его отношения с командой. Отец просто не желал, чтобы матросы приняли Уинтроу, и делал, что только мог, чтобы Юнга по-прежнему оставался изгоем. И потому-то, говорил себе Уинтроу, мучительно пытаясь осмыслить столь извращенную логику, я не могу позволить себе по-настоящему уверовать в дружеское расположение команды. Ибо в таком случае отец обязательно найдет новый способ нас рассорить. С каждым днем, тихо обратился он к кораблю, мне становится все труднее понимать, кто же я на самом деле такой. Мой отец сеет во мне крапивное семя сомнений и подозрений. Жизнь на корабле до того грубая, что я начал уже привыкать к повседневной жестокости моих сотоварищей. И даже ты, ну, даже те часы, что мы проводим вдвоем. Они изменяют меня, все более отдаляя от жречества. Но к чему в таком случае я приближаюсь? Боюсь, к чему-то такому, чем я вовсе не хотел бы становиться. Ему было очень непросто выговорить эти слова. Они ранили его так же сильно, как и проказницу. И только потому она промолчала. «Еще я боюсь долго мне такого не выдержать», — предупредил он ее. Что-то должно будет сломаться, и, наверное, это окажусь я. Он смотрел ей в глаза и не отводил взгляда. Я ведь просто жил день ото дня, ожидая, чтобы что-то случилось и все изменило. Уинтроу вглядывался в лицо извояния, гадая, как-то проказница воспримет его следующие слова. Надо мне какое-то решение принимать. Действовать самому. Он ждал от нее ответа, но проказница не находила слов. На что он намекал? Что мог он поделать против власти отца? «Эй, Уинтроу, подсоби-ка!» — проорал кто-то с палубы. Его снова звали к работе. Пора было впрягаться. «Надо идти», — сказал он проказнице, и, собравшись с духом, заявил, «хорошо это или плохо, но я тебя полюбил». Вот только и он беспомощно умолк, лишь помотал головой, «Уинтроу! Живо сюда!» Он бросился на зов, точно хорошо обученный пес. Проказница видела, как он с привычной ловкостью вскарабкался на ванты. Это было не менее красноречивое признание в любви, чем словесное, только что ей услышанное. Временами он еще жаловался, и правду молвить нередко, и мучился с недаемой противоречиями. Но когда он рассуждал о своих злосчастьях, они теперь могли все обсуждать» по ходу дела все более узнавая друг дружку, и вот теперь он решил, что более не сможет этого выносить. Но проказница-то знала истину. Внутри его таилась огромная сила, и сколь бы несчастным он себя не чувствовал, он все вынесет. И со временем они оба обретут полноту, и он, и она. Время — вот и все, что им требовалось. С того первого вечера в удачном Проказница знала, что его истинное предназначение было быть с нею. Как же трудно было ему это принять. Он очень долго боролся. Но даже в сегодняшних его дерзких речах проказница внятно расслышала предвестие окончания этой борьбы. Ее терпение рано или поздно будет вознаграждено. Она заново оглядела гавань, Уинтроу, конечно, во многом был прав насчет разложения, крывшегося за внешним блеском и великолепием города. Пожалуй, больше она это обсуждать с ним не будет. Он и без ее помощи мрачной тучи ходит. Лучше пускай сосредоточиться на том, что в Джамиле чистого, светлого и хорошего. Вот хоть гавань. Дивно хороша была она в свете зимнего солнца. Проказница и припоминала, и толком не припоминала ее». Воспоминания Ефрона были воспоминаниями человека, а не корабля. Он все больше смотрел на причал, где уже ждали его товаров купцы, и на чудеса зодчества, явленные верхним городом. Ефрон никогда не замечал темных и вьющихся точно щупальца строек нечистой воды, сочившихся в гавань из сточных труб города. Ему не дано было вбирать всеми порами корпуса вездесущую вонь морских змей, Проказница внимательно оглядела спокойные волны, но не заметила нигде признаков близости этих злых и хитрых созданий. Они таились внизу, копошились, как черви, выли и грязи, выстилающих дно. Скверное предчувствие заставило проказницу устремить взгляд в ту часть гавани, где стояли невольничьи корабли. Ветер уже доносил до нее безошибочно узнаваемый запах — К змеиной воне примешивался смрад смерти и испражнений. Там-то и находился самый рассадник чешуйчатых тварей под днищами этих злополучных судов. Скоро проказницу разгрузят и начнут переустраивать для приема нового товара, и она встанет среди невольничьих кораблей, готовясь принять на борт полновесный груз отчаяния и несчастья. Проказница обхватила себя руками за плечи. Солнце грело ее, но она все равно дрожала. Змеи.